С востока Воронежский губернатор Неплюев писал об усилении торгов Воронежский и Орский. Усиливается ввоз азиатских товаров, но вывоз русских стал превышать ввоз азиатских. Привезено было из русских городов товара Воронеж на тридцать три тысячи триста восемьдесят восемь рублей, Ворск на семьдесят пять тысяч двести пятнадцать рублей. А в русские города, отпущенные из Оренбурга, на десять тысяч триста сорок три рубля и Зорска на девяносто пять тысяч триста шестьдесят четыре рубля. Пошлина собрана в тысячи семьсот сорок пятом году против тысячи семьсот сорок четвертого на три тысячи пятьсот двадцать три рубля больше. Неплюев доносил, что езда в Оренбурге для русских купцов безопаснее, чем в Орске, но трудно заставить киргизов переменить старое место на новое. Любопытны некоторые подробности о положении торговых и промышленных людей в городах, об их отношениях друг к другу, об их столкновениях в общей деятельности по магистрату. Белгородский купец и селитренный заводчик Щедров, купцы Ворожайкин и Турбаев с товарищи, потребовали от решения определенных главным магистратом президента белгородского магистрата Осипа Морозова, а также бурмистров Нижегородцева и Илашина, потому что они выбраны фальшивым некоторых купцов выбором и недостойны занимать свои места. Морозов поступал противозаконно, будучи у таможенных кабацких и других сборов, Лашин находится под следствием в приводе с неявленным и утаенным отпошлен товаром. Он же Лашин, будучи в 1741 году в Белгородской ратуше бурмистром, не только не старался охранять купечество от всяких нападок аналогов, но и сам отягощал его неуказанными поборами. Да и потому Морозову и Лашину. В магистратском правлении быть не следует, что они по нынешним конъюнктурам и производству судных дел и к прочим приказанным поступкам не способны.、И、если им в правлении магистратском велено будет остаться, то уж они, щедровствовавшие, которые к их выбору были на большом совете не согласны, принуждены будут оставить дома и идти в рознь. А теперь они с общего согласия на место Морозова-старейшицы выбрали из других достойных и неподозрительных людей Андреева президентом, Мурненкина, Денисова бургомистром. Сенат вытребовал дело из главного магистрата и приказал Морозова-старейшице от магистратского управления отрешить, ибо из дела явствует, что в Белгородском купечестве состоит пятьсот шестнадцать дворов. В них тысяча триста пятьдесят душ мужского пола, а к выбору Морозова подписались только семьдесят четыре человека. Почему другие не подписались? об этом главный магистрат не спросил и определил Морозова с товарищами неправильно, ибо на них было представлено подозрение. После указа Белгородскому губернатору Морозова с товарищами отрешить. А чтобы дела не остановились, быть в магистрате представленным от ста тридцати четырех купцов Михаиле Андрееву, товарищи, до указа, а потом по сили магистратского регламента, призвав в губернскую канцелярию всех купцов, кроме Морозова, товарищи и их избирателей, да кроме отлучных и малолетних, и спросить, желают ли они Андрееву, товарищи, и если желают, то утвердить, если же нет, то пусть выбирают других. В Белграде жаловались, что бурмистр не защищал купечество от нападок, а в Москве купцы Автомонов, Иванов и крестьянин Матвеев объявили прямо в сенатской конторе, что оберполицмейстер Насщокин, приехав с командою на полянку, приказал у торгующих с естными припасами и мелочью в шалошах ломать шалоши и обирать товары, причем кричал команде берите, что помягче. и у купца Иванова лавку и пять шалашей, которые построены по приказу самого Нащекина, разломал до основания. Ревизия подняла вопрос, могут ли торговые и промышленные люди владеть крепостными людьми. Разумеется, правительство Истри должно было стараться ограничить право иметь земли, и потом крепостных на них крестьян одними служилыми людьми, сохраняя таким образом для себя возможность содержать войско. Но искони существовало холопство. Холопы могли быть у всех. И при первой ревизии за посадскими мастеровыми были записаны дворовые их люди. Теперь на запрос следует ли сделать тоже и в настоящее время Сенат отвечал утвердительно. У архиерейских и монастырских слуг и детей боярских, у разночинцев, которые сами в подушном окладе у казаков и имщиков велено дворовых людей отобрать, ибо в прежнюю перепись не было указа писать их за ними. За раскольниками новоискреченных и никаких людей отнюдь не писать и немедленно отбирать, чтобы они не могли привлечь их к раскольническому сви верию. Сделано было исключение в пользу смоленских мещан, которым позволено было иметь не только дворовых, но и крестьян на основании привилегий, данных польским королем и подтвержденных царем Алексеем Михайловичем. Ревизия продолжала вскрывать любопытные явления. Например, в Вологодском уезде, в поместье Колтовского крестьяниута или 29 человек, в Сольво-Чегодском уезде Рудовского, На Шульской волости написали 52 человека живых мертвыми, да утоили рожденных после прежней переписи 146 душ. Пришлых и беглых приписывали вместо умерших чужими именами. На одних казенных сибирских заводах найдено беглых 16 тысяч 391 душа, и дано знать, что применить к ним закона о возвращении беглых нельзя. Потому что приемщики, заводские управленцы на свой счет отвести их на прежние жилища не в состоянии, а для провожания их потребуется столько войска, сколько во всей Сибирской губернии нет. Без провожатых же никто не пойдет, разойдутся по лесам или за границу убегут, особенно те, которые на заводах мастерством обучились. Они хотя бы с провожатыми были вывезены. Но так давно уж от пашни отстали, что на прежних местах не уживутся, да еще и других, подговаря, опять в Сибирь убегут, где могут быть без платежа подушных денег, а на прежних землях будет даимка. Если же оставить их в Сибири, то платеж подушных денег будет исправный. Сенат рассудил не высылать, а приёмщики должны были заплатить деньги прежним владельцам по пятьдесят рублей за семью и по тридцать рублей за холостых. Что же касается беглых на казенных заводах, то вместо их выдать прежним владельцам крестьян в европейской России из выемрочных и отписных деревень. Смоленским мещанам позволено было иметь крестьян в силу старых привилегий, подтвержденных царем Алексеем, но не обращено внимание на истрлянские привилегии, когда во имя их хотели пойти против решения особенно важного для императрицы. 17 мая 1744 года велено было всем коллегиям, канцеляриям, губерниям, провинциям и командам присылать в сенат обстоятельные выписки о колодниках осужденных на смертную казнь или политическую смерть и не приводить в исполнение приговоров до получения указа.